Глава третья. Лика, стараясь не расплескать свой кофе без сахара, лавируя между столами, за которыми студенты активно уплетают котлетки и пюрешки. отыскиваю свободный столик у окошка и занимаю его нам с Настей, которая вот-вот явится с какого-то очередного студенческого сборища. Но не успеваю удобно расположиться, как напротив меня снова оказываются горящие наглостью, раскоса и глаза. Привет. Вальяжно плюхнувшись на стул, Марк широко улыбается, демонстрируя идеально ровный ряд белоснежных зубов. Моя реакция на его появление однозначная и непоколебимая. «Здесь занято!» жестко отрезаю ему в ответ и скрещиваю руки на груди. И чего он прицепился? Мало вчерашнего представления. Я потом полвечера доказывала Насте, что никакого отношения к мистеру Громову не имею. И наше знакомство — это лишь моя оплошность в виде решения обратиться за помощью к первому встречному. Кем? приведением Марк иронично прищуривается и тянется к моему кофе. Но это уже наглость. Я успеваю отодвинуть стакан подальше, за пределы зоны досягаемости к лишней Громова. И невольно обращаю внимание, что из-под рукавов его белой футболки виднеются очертания каких-то татуировок, набитых у предплечей. интересно А что там? Зачем-то проносится в моей голове, но я тут же себя одёргиваю. «Жадина!» — фыркает Громов. «Почему на звонки не ответила?» «Я удивленно выгибаю бровь. А ты звонил?» «В пропущенных номер с пятью восьмерками на конце. Не заметила?» Марк зеркалит мое движение бровями. «Так вот, кто тиранил мой телефон в три часа ночи. Благо, у меня есть привычка — полностью переводить звонки после двенадцати на беззвучный» а я не беру трубки с неизвестных номеров». Поправив очки, мило улыбаюсь Громово. Марк складывает руки на стол и, опёршись на них, наклоняется ко мне. «Так запиши». В его голосе играет усмешка, а вот глаза. Они жутковато притягивают тьмой. На несколько секунд я словно подвисаю, и сердцебиение подвисает вместе со мной. Меня отрезвляет лишь звон посуды за моей спиной. Наплевав на недопитый кофе и обещание пообедать с Настей, я резко подрываюсь с места, намереваясь уйти. Мне не нравится наше общение. Марк странный. И, видимо, именно по этой причине мне не удается сделать и шага в сторону. Громов с колой становится на моем пути, а я окончательно теряю самообладание. «Чего тебе надо от меня?» Проговариваю уже так грубо, что должно быть максимально понятно. «Общаться я не хочу». Сколько у тебя еще пар? Предлагаю сходить в кино. Я никуда с тобой не пойду. Отрицательно качаю головой. Не хочешь ходить? Тогда давай после пар просто покатаемся на машине. Он расслабленно пожимает плечами. Любишь кататься? Хмыкаю я. Люблю. Крупные губы Марка растягиваются в довольной улыбке. Любишь кататься? Женись накататься. Громов недоуменно сводит густые брови у переносицы. Чего? «Японская мудрость, Марк!» Язвительно улыбаюсь ему в ответ. Вздохнув, он неожиданно тянется к моим очкам, осторожно стягивает их с лица, а его пальцы касаются моих скул. И это секундное ощущение сбивает во мне дыхание. Мимолетное прикосновение, как статическое электричество, приподнимает каждый мой волосок на коже. В этот момент я радуюсь, что все эти мурашки надежно скрыты под длинными рукавами тонкого полувера. Нацепив очки себе на кончик носа, Марк внимательно рассматривает мое лицо поверх оправы. «Зачем ты их носишь?» — вдруг серьезно заявляет он. «Без них лучше, и у тебя, оказывается, бездонно голубые глаза». «А у него бездонно черные с непозволительно длинными ресницами. Правда, сейчас все остальные черты его лица расплываются передо мной. То ли потому, что без очков я не могу похвастаться хорошим зрением» то ли потому, что внутри меня дергается какое-то странное чувство. Я не понимаю, мне бояться Марка или просто не реагировать на его манерность, и он сам отстанет. А отстанет ли? Марк, а отдай очки, на нас уже смотрит вся столовая. Прошу его в полголоса. Это еще мягко сказано. Смотрит. Такое количество устремленных к нам взглядов и шушуканий не вызывает во мне ничего, кроме нестерпимого чувства неловкости и горячих щек. «Кому видно, тому стыдно». Сверкнув глазами, Марк делает шаг назад от меня. «Русская народная мудрость. Знаешь о такой?» «Громов, блин!» — шеплю я сквозь зубы, сжимая кулаки. «Хочется рвануть к нему и просто под затыльником сбить свои очки с его смазливой физиономии. Но мы оба и так, как на арене цирка». Марк ничего не отвечает, лишь пятится к выходу. Подняв большой палец и мизинец, имитирует телефонную трубку и прикладывает ладонь к уху. Чересчур обаятельно улыбнувшись. И перед тем, как исчезнуть из столовой, сталкивается в дверях с Настей. Марк проскальзывает мимо нее, даже не взглянув. А вот лицо подруги вытягивается, когда она замечает на его носу мои очки. А их сложно не узнать. Большие капли в изящной металлической оправе. Настя тут же бросается ко мне со скорости света, пронзая взглядом, в котором только и читается. «Сейчас ты мне все расскажешь, подруга». «А я понимаю, что не расскажу, потому что не имею никакого представления, что это было между мной и Громовым, и что вообще ему от меня нужно».